и раззолоченную декорацию из мушкетерского стандарта. Знаменитый к и н о а р т и с т Фредерик Марч стоял в камзоле, чулках и башмаках с пряжками. Его матовое, необыкновенно красивое лицо светилось в тени декорации. Сейчас в павильоне происходила такая работа: примеряли свет для Фредерика Марча. Но так как большого актера стараются не утомлять, то свет примеряли на статисте. Когда все будет готово, Марч выйдет сниматься. Еще в каком-то павильоне мы увидели артистку Бетти д э й с которую наши зрители знают по картине «Преступление Марвина Блейка». Она сидела в кресле и негромко, но сердито говорила, что вот уже десять дней не может найти часа, чтобы м в ы м ы т ь волосы. Некогда. Надо выстреливать картину. Я должна сниматься каждый день, утомленно говорила она, по привычке улыбаясь ослепительной кинематографической улыбкой. В ожидании съемки актриса с отвращением, вернее, с полным безразличием смотрела на с е т где в свете Юпитеров ходил перед аппаратом человек с мучительно знакомым лицом. Где мы видели этого второклассного актера? В картине «Похитители детей», пулеметы и погоня или в картине «Любовь в о л ь т а с а р а катапульты, греческий огонь и Мене Текелфарес? По лицу в о л ь т а с а р а который сейчас снимался в цилиндре фраке, картина типа «Малютка с Бродвея». Сразу было видно, что работа не вызывает у него никакого в д о у ш е в л е н и я Надоело и противно. Это чрезвычайно типично для каждого хотя бы немного мыслящего голливудца. Они презирают свою работу, великолепно понимая, что играют всякую чушь и дрянь. Один кинематографист, показывая нам студию, в к о т о р о й он служит, буквально издевался над всеми съемками. Умные люди в Голливуде, а их там совсем не мало. Просто в о ю т от того попирания искусства, которое происходит здесь ежедневно и ежечасно. Но им некуда деваться, некуда уйти. Проклинают свою работу сценаристы, режиссеры, актеры, даже техники. Лишь хозяева Голливуда остаются в хорошем расположении духа. Им важно не искусство, им важна касса. В самом большом павильоне снимали сцену бала на пароходе. На площадке толпились несколько сот статистов. Место съемки было изумительно освещено. Голливудские студии располагают огромным количеством света, и его не жалеют. Наступил перерыв в съемки, уменьшили свет, и статисты, запыхавшись от танцев, устремились в полосвещенные у углы павильона отдохнуть и поболтать. Девчонки в морских формочках, с о р д и н а м и и адмиральскими эполетами сейчас же громко з а л о п о т а л и что-то свое дамское. Молодые люди в белых морских мундирах Ступоватыми глазами кинематографических лейтенантов прогуливались по павильону, переступая через лежащие на полу электрические кабели. О эти великолепные кинолейтенанты! Если бы благодарное человечество вздумало вдруг поставить памятник богу халтуры, то лучшей модели, чем кинематографический лейтенант, не найти. Когда в начале картины появляются герои в белом к и т е л е и лихо надетой морской фуражке,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 Совсем не весело играть безымянного пароходного джентльмена в танцевальной картине из жизни молодых идиотов.